Курьер, улыбаясь, наклонился и, не глядя, вытащил одну пачку, протягивая ее ибаду. Резко влопнула обертка, когда он согнул пачку денег пополам. «Можете проверить», — улыбаясь, — сказала он. И вот взял деньги, чувствуя их приятную тяжесть. Посмотрел, вытащил одну купюру, повертел ее в руках. Это были настоящие американские доллары. Он посмотрел на свет. Металлическая линия, надпись, большой портрет Франклина, самого популярного в мире человека в конце 20 века, нормальный подсвет, шероховатость, выпуклые цифры. Да, это были настоящие деньги. Здесь тоже характерная надпись о номинале денег. Он пригляделся, все правильно. Получается, что он напрасно подозревал гостя. И не привезли в этом тяжелом чемодане настоящие деньги. Это его несколько успокоило. Он взглянул на часы, до назначенного времени оставалось еще двадцать минут. «Мы поедем за грузом», — сказал он курьеру, признавая в нем старшего. «Вы и я, только вдвоем, без охраны, туда, куда мы едем». Нас все равно не пустят с оружием. «Только мы вдвоем», — уточнил курьер. «Да», — строго сказал ибат протягивая ему пачку денег. «Надеюсь, что у тебя в чемодане ровно пятьдесят таких пачек». И в этот момент зазвонил его мобильный телефон, спрятанный в спальной комнате. ибат удивился. Никто не знал о его телефоне, и никто не должен был звонить. Он просто не ждал ничьих звонков. Он поднялся медленно прошел в другую комнату, доставая телефон. «Ибат!» — услышал он крик старика. «Это подставка! Обман!» «Косыма никто не убивал! Он сейчас сидит у меня дома!» «Ты слышишь? Они нас обманули! Это настоящая подставка!» «Да!» — глухо сказал Ибат, доставая оружие. «Я все понял!» Он спрятал телефоном в нагрудный карман, достал пистолет и сделал три быстрых шага в комнату. Сурьер закрывал свой чемодан, его спутники расположились на диване, а гость, все еще сидя в кресле, поднял на него глаза, очевидно, что-то почувствовал. — Вот ты попался, сын шакала, — злорадно сказал ибат. — Тебе я сам пристрелю тебя. В Ашхабаде нашли живого косыма, которому ты отрезал голову. Глава 36. Вернувшись в дом, где они провели ночь, Цапов услышал громкие голоса своих людей, которые обсуждали какую-то важную проблему. Он застал там спорящих парней, которые доказывали что-то друг другу, не обращая внимания на вошедшего Цапова. — О чем спор? — строго спросил Цапов. «Что-то не поделили?» «Ни о чем!» — огрызнулся Слава. «Он вообще был более задиристым и неуступчивым, чем остальные». Этот Сапов обратил внимание с самого начала. «Что случилось?» Просил он, усаживаясь в кресло, стоявшее в углу комнаты. «Мы поспорили с ним», — показал на Славу его напажник он считает, что никакого каравана вообще нет, и вся операция была затеяна только для того, чтобы показать боевикам других банд, кто настоящий хозяин в этих песках. Он не верит, что караван шел за нами следом без охраны. «Интересно», — нахмурился Цапов. «А сам ты веришь?» «А зачем тогда мы столько мучились?» — резонно спросил Коля. «Конечно, верю» значит трудно понять, зачем нас сгоняли в такую даль. Ладно, ребята, вздохнул Цапов, давайте поедем куда-нибудь в ресторан, посидим, потолкуем. У нас еще есть время до вечера. Опять караван поедем сопровождать, насторожился Слава. Надоело мне хуже горькой речки. И суки эти из охраны тоже надоели. Они ведь нарочно нам холостые патроны в первый раз сдали. Поверить хотели, как мы себя поведем.